4. День выдался воистину великолепным. Лилиан щурилась ласковому солнышку и на какое-то время даже забыла о своих волнениях. Да и все вокруг способствовало этому. Трава словно тянулась к свету, вытягиваясь во всю длину. Она переливалась всеми оттенками зеленого, от глубокого изумрудного до салатового, ластилась к ногам мягкой своей бархатистостью. В последнее время грит видели все реже и реже, но сегодня они, радуясь свету, летали то тут, то там. Зрелище представлялось величественное и захватывающее. Некоторые, засмотревшись на парящие силуэты, цеплялись за камни в траве и падали. Лилиан тоже могла набить хороший синяк, потому что оступилась, дивясь редкому событию, и уже полетела носом в землю, когда кто-то поймал ее за руку и остановил падение. Хватка была крепкой, а сила, противодействующая гравитации, «Мощной!» Поэтому невеста Ярика даже не сомневалась, что подхватил ее кто-то из догнавшей их мужской группы. Может быть, даже сам жених? Каково же было ее изумление, когда она увидела перед собой другую девушку? «Будь аккуратнее, пожалуйста», — мягко проговорила та. И что-то в голосе, спасшей ее от синяка, а то и разбитого носа, показалось Лилиан до да ужаса странным. Не акцент, скорее его полное отсутствие. Во всех деревнях Галилео говорят немного по-разному, и всегда можно понять, кто откуда. Нестранные модуляции голоса, Они как раз были очень богатыми и бархатными, словно созданными Нравится. Слова тоже были самыми обычными, но вот все вместе создавало впечатление некой стерильной обобщенности. Но так глубоко невеста Ярика анализировала это уже потом, а в тот момент лишь глянула в глаза придержавшей ее девушке и покрылась мурашками. Взгляд зеленых глаз, встреченных Лилиан, можно было с одним и тем же успехом назвать пустым, бесстрастным, бездонным, безэмоциональным. Но также ему подходили и противоположные эпитеты. Лилиан отвернулась, не выдержав его. Она как будто неживая, пронеслось у нее в голове. «Спасибо», — пролепетала она, еле слышно. «Не за что», — сказала девушка. «Меня зовут Энджи, если что». Лилиан ответила невеста Ярика и пошла дальше, стараясь следить, куда наступает. Та, что представилась как Энджи, проводила ее внимательным взглядом. «На какое-то время Лилиан даже забыла про тесты». Ее мысли полностью сосредоточились на Энджи. Она как будто неживая. Все в этой сильной девушке словно говорило о неестественности, но вместе с тем это была совершенно нормальная девчонка, как и тысячи других, что видела Лилиан. Но все же она как будто неживая. Однако все эти мысли вылетели у нее из головы задолго до того, как она с другими участницами испытаний оказалась возле каменного помоста, на котором стояли главный служитель и первый глашатый. А затем, когда объявили, какими будут испытания в этом году, и вовсе забылись на некоторое время. Все казалось проще некуда. Но так казалось лишь на первый, поверхностный взгляд. Приготовить любимое блюдо и сшить платье из готовых кусков – сущая ерунда. Лилиан с детства готовилась к тестам, но дело было даже не в этом. Любая уважающая себя деревенская девочка уже лет с пяти-шести умела вкусно готовить и обшивать себя сама. Это у городских могли возникнуть проблемы, но не у нее. Дальше бег — общее испытание для всех, тоже легкотня. «Так, признание в любви, да еще и в стихах», — мысленно перечисляла девушка. «Ну, что-нибудь придумаем. Поддерживать огонь, который добудут мальчишки — это вообще задача для детей». Несмотря на ограниченный запас горючих материалов. Последняя оговорка нужна для того, чтобы испытание не длилось вечно. Ага, отстирать пятно с платья и отличить съедобное от несъедобного. Опять для штанишек на подтяжках. Сложить различные кривые фигуры в квадрат. Хм, вот это должно быть сложно. «Ну скажите, где в жизни можно столкнуться с тем, чтобы совершенно диких форм фигуры приходилось складывать во что-то ровное?» «Ладно, как-нибудь справимся. Пока это самое трудное». «Оказание медицинской помощи, переломы, растяжения, отравление — это все мне известно. И одно тайное задание». «Фух!» — Лилиан шумно выдохнула. Кроме тайного задания и того с фигурами, которые Орги вроде бы называют Тетерисом, все было легко и просто. Однако девушка все равно заметно нервничала. Несмотря на видимую простоту предстоящих тестов, за ними маячило нечто глобальное, к чему нужно было еще себя подготовить. Ответственность ответственность взрослой жизни за себя, за Ярика, за их будущих детей, за дом, за готовку, за уборку, за все. Это как первый шаг по лестнице, упирающийся в небо. И впервые в жизни к ней в голову проник вопрос, «А она справится? А если справится, то как?» Хорошо или так себе. Или все будут на нее показывать пальцем, как на чума за ее редеху из их деревни, что спала зачастую возле дороги, как животное какое. Брр. А что, если Ярик не справится? А что, если он станет как покойный муж редехи, что гнал самогон из помоев, а затем и помер от него? «А что, если... Лилиан?» Знакомый голос девушки из их деревни вырвал ее из бури мыслей, разыгравшейся внутри головы. «Да, обри», — невеста Ярика подняла глаза на собеседницу и вопросительно посмотрела на нее. «Я видела», — начала девушка, полное имя которой звучало как «образ любви». Но никто ее так не звал, понимая, что настоящий образ любви, мягко говоря, несколько иной. «Как ты общалась с той?» Она ткнула указательным пальцем в сторону Энджи, стоящей метрах в пятидесяти от них. «Она как будто неживая. «Она лишь помогла мне не упасть», — пожала плечами Лилиан. «Не думаю, что это можно назвать общением». «Да, но затем вы открывали рты и издавали звуки, а именно это и называется общением», — возразила Обри, обычно стеснительная и кроткая. «Да что ты хочешь этим сказать?» — Лилиан слегка разозлилась. «Нет, нет, ничего», — Обри стушевалась. «Просто ты же знаешь, у моих родителей много друзей в центре». «И что?» Последний год ходит слишком много слухов про эту. Ее зовут Энджи. Да хоть как. Дело не в ее имени, а в ней самой. И что с ней не так? Все! Абсолютно все! Это было сказано неким полуздавленным, но в то же время восхищенным голосом. Обри, говори прямо. Так вот, эта девушка появилась тут год назад. И никто не знает, откуда она взялась. У нее нет акцента, по которому можно определить ее родную деревню. Но это я, допустим, заметила, — сказала Лилиан. Но это далеко не самое главное. Главное, что никто не знает, кто ее родители, зачем она тут появилась и чего от нее можно ожидать. Люди готовятся к худшему. Некоторые считают, что она воплощение Миномары, но я уверена, что она подослана к нам сектой. С какой целью? А я почем знаю, но секретность в обоих случаях примерно одинаковая. Обри огляделась и еще понизила голос. Да ты посмотри на нее! Фигура, осанка, волосы, черты лица! Таких красивых людей в жизни не бывает! «В смысле?» — Лилиан залил праведный гнев. «А я?» -с -с, не кричи, я ж не об этом!» «Говорят, что она само совершенство!» «Какого быть не может по причине того, что его не может быть!» «Но...» «Подожди!» — перебила Обри. «Я просто хочу предостеречь тебя!» «Если будешь с ней общаться, то остальные девочки от тебя отвернутся!» «Более того, отвернутся от тебя и многие семьи!» А я уверена, что это не самые лучшие перспективы для молодой семьи. То есть вы все делаете Энджи изгоем и хотите, чтобы я поддержала вас? Да, безусловно. Скажи честно, это из-за ее красоты? Лилиан поражалась сама себе. Все выглядело так, словно она хотела заступиться за эту странную девушку. Она как будто неживая. «Нет, ты что?» – от негодования Обри даже всплеснула руками, напомнив этим бесконечную жестикуляцию Макса. «Это вопрос безопасности, Галилео. Надеюсь, после Дня Семени с ней разберутся старейшины». «Ладно, Обри, я подумаю над твоими словами, а сейчас идти уже надо, испытания начинаются, а нас отдельно ждать никто не будет». Они двинулись на испытательное поле. Обри догнала подруг и углубилась с ними в исключительно девчачью беседу. Лилиан слегка отстала, вновь погрузившись в свои мысли насчет взрослой жизни. Но где-то на периферии все же осталась и мысль про странную девушку и про Обри, льющую на нее грязь. Однако важнее всего сейчас были именно испытания. Лилиан поморщилась от мысли о тетересе, как она вроде бы услышала название теста. Тут на ее плечо легла крепкая, уверенная рука. Девушка подумала, что это Ярик подошел пожелать ей успеха, но это оказалось Энджи. «Не переживай», — сказала она. У тебя все получится. И слегка хлопнув Лилиан по плечу, девушка легкой походкой устремилась к испытательному полю. Спасибо. Она как будто неживая. А вот следующим был уже Ярик. Его глаза горели любовью. Он обнял свою невесту и от всей души пожелал ей с достоинством пройти все испытания. Тепло его тела прогнало все страхи и сомнения. Она прижала жениха к себе и крепко расцеловала. Сегодня вечером? прошептала она. Да, вечером, согласился Ярик. Стоящий неподалеку Макс старательно отводил глаза.